С клинической точки зрения человек с ПРЛ предстает прежде всего как индивид, страдающий от чрезвычайной эмоциональной боли. Пациент умоляет, а иногда и требует, чтобы терапевт каким-либо образом изменил существующее положение вещей, чтобы он смог почувствовать себя лучше, перестать совершать деструктивные действия, чтобы его жизнь стала более приемлемой. Очень соблазнительно, учитывая страдания пациента и трудности изменения его окружения, направить всю энергию терапии на изменение его самого. В зависимости от теоретической ориентации терапевта, терапия может быть сосредоточена на роли иррациональных мыслей, допущений или схем, в дисфункциональных отрицательных эмоциях, участии неадекватного межличностного поведения или мотивов в проблемах межличностных отношений, роли эмоциональной реактивности и интенсивности в проблемах жизни в целом и так далее. Терапия обычно состоит в применении технологий изменения с направленностью на изменение поведения личности или биологических паттернов пациента.